Глава четвёртая. Возвращение домой. Меридиана Рейс. Просыпаться не хотелось, а вставать тем более. Сон всего два часа — это очень мало. Но ничего, в самолёте высплюсь. На часах полпятого проспала. Поэтому придётся бегать по дому, как ужалиной. Холодный душ, сигарета плюс кофе любого заставит проснуться. Ух, бр Ну, хоть перед сном собрала вещи. Пусть это и заняло всего 20 минут. У меня всегда всё под контролем. Жизнь в бегах и страхе научит многому». Одежду выбрала простую – белые джинсы и серую рубашку мужского кроя. И чёрную куртку – мою любимицу. Она досталась мне от очень хорошего человека и друга. Я спасла одного байкера. Он умирал, а я влила в него почти всю свою энергию. Только поэтому он дожил до приезда скорой помощи. Диме эта куртка была очень дорога. Не в плане цены, а в плане того, что считал ее талисманом. Но он отдал ее мне три года назад. «Пусть эта вещь хранит тебя, как и меня. Не очень-то она и счастливая, раз ты попал в аварию». «Но ты же меня спасла. Правда, не знаю, как, да и знать не хочу». От этой куртки до сих пор исходила его энергия. Добрая и бодрая, что редко встретишь в этом мире без одной минуты пять в мою дверь уже стучался майкл доброе утро ты вообще спала сумасшедшая я смотрю ты слишком бодрый не подскажешь на чем сидишь ты словно с обложки сошел даже глазюки твои горят словно в лотерею выиграл он рассмеялся так беззаботно и легко что я не удержалась и рассмеялась вместе с ним а не мало то вещей на две недели даже у меня больше если что докуплю Не люблю с базарными тюками таскаться. Этот несносный брюнет с идеальными белыми зубами мне подмигнул. Подхватил мои чемоданы так, словно они ничего не весили. И, присвистывая, пошел их укладывать в машину. Позер. Тут я заметила около двери пакет с маленькой открыткой. В Питере дождливо сейчас, а Бувка в самый раз. В пакете были чудесные сапожки из мягкой кожи и шнуровкой. Каблок почти 10 сантиметров с металлической набойкой. Они, наверное, безумно дорогие, и, посмотрев на название бренда, подтвердила свою догадку. На ногу они сели как влитые. Моё настроение резко подскочило вверх, и на моём лице засияла улыбка, что редкость для меня. И как ему всё время это удаётся? Вот повезёт кому-то. От этой мысли настроение снова испортилось. Вот я люблю сама себя довести. А как же без этого? Всю дорогу до самолёта я спала. В этом виноват Майкл. Включил, как обычно, успокаивающую медленную музыку, и меня унесло. Даже точнее, снесло в царство Морфея. Слава Богу, что сон не вспомнила. Да и как оказалось в самолёте тоже. И жаль, что проснулась всего через час полёта. И Майкл спал. Ну ничего. Я сама себе подняла настроение и успокоила. Правда, видно, очень перестаралась, выпив весь бар в самолёте. «Рыцарь же рядом, значит, в этот раз ничего не натворю». К примеру, как в последние полёты. «Да, я и боюсь полётов. Это что, самая страшная вещь в вашей жизни?» «Правда, иногда потом бывает обидно, засодеянное, но я делаю вид, что ничего не понимаю». И сама верю в это. В общем, стираю воспоминания. И таким не делятся, между прочим. Но вообще с алкоголем я завязала, по крайней мере, на земле. Очнулась я уже в комнате, где провела самые счастливые годы моей жизни. Ой, и ещё и в одежде. Последнее, что помню, это как Майкл по прилёту нёс меня на руках до такси. «Ой, как же стыдно!» но нужно делать вид, что так и было задумано. Да, вот такая женская логика. Голова не болела, хоть что-то радует. Это плюшка быть суккубой, и алкоголя нужно выпить лошадиную дозу, чтобы так напиться. На краю кровати сидел папа, и у меня в груди защемило. Я очень по нему скучала, а он смотрел на меня с бесконечной нежностью и теплотой. «Привет, дорогая! Когда люди летают на самолётах так же часто, как и ты, то с каждым разом им становится всё легче и легче летать, а ты с каждым разом всё хуже и хуже. Тебя никто и ничего не поменяют. Он очень мило усмехнулся, отчего я смутилась, и на щеках появился румянец. «Тебе бабушка рассказывала о моих незабываемых полётах? А что вообще произошло?» «Если я ничего не помню, значит, ничего не было». «Ты играла с Майклом в догонялке во дворе и орала песни группы «Ленинград». Я и не знала о твоих <смех>, музыкальных предпочтениях». Я громко икнула, <смех> отчего покраснела больше, чем положено. Присела и обняла самого любимого мужчину на свете, отчего по телу разлилось спокойствие и появился уют в душе. «Привет, папа». «Я скучала». «Я тоже, мой огненный цветочек, скучал». Что-то было не так с его энергией. Она как-то странно отзывалась, словно не хотела. Рядом с ним я увидела трость. «Диана, нам нужно поговорить». Его кори глаза сверкнули от влаги, а волосах, раньше таких и сине-чёрных, хорошо была видна седина. Его тело слишком постарело за год, что я его не видела. Его квадратный подбородок оброс щетиной, а губы словно стали еще тоньше, да и морщины заполнили его лицо. Я разозлилась на него от того, как он сейчас смотрит на меня такими невинными глазами, а если чувствует вину, значит, понимает, что он неправ, или думает, что я ничего не знаю. «О, да, папа!» «Тебе много мне нужно рассказать. К примеру, что Катерина моя сестра. Да ты издеваешься надо мной? Тебе так нравится делать из меня дуру? Ты еще не усвоил, что твои тайны убивают меня. Почему ты решил, что имеешь право скрывать от меня родного для меня человека?» Во мне с новой силой вспыхнула горечь и обида. «Мне нужна правда, и я ее достану из него». «Прости меня, Диана». «Да, я давно должен был тебе все рассказать, но я боялся твоей реакции. И плюсом ко всему ты не хотела со мной общаться. Я и не знал, как ты воспримешь эту новость». «Расскажи мне все, пожалуйста, и не укрывай от меня ничего». Я постаралась успокоиться. «Когда Валерия родила Катерину, твоя бабушка была против этого ребенка и девочку забрали». Твоя мама протестовала, как могла, и встала на защиту дочери, но ничего не смогла сделать. Мы пытались найти ее вместе, когда познакомились. Я в первый же день узнал, что у нее есть дочь, которую уже удочерили. Я до сих пор не имею понятия о силе влияния твоей бабушки на Валерию. Я до сих пор помню ее слезы и мольбу найти Катерину. А следом она покинула нас всех. В отце была боль, которая эхом отдавалась и во мне. «А Катерина, надеюсь, знает, что мы сёстры?» «Да, конечно, я ей всё рассказал. Нашёл её вскоре после твоего рождения. Ведь я дал обещание Валерии, и оно рвало мне душу, пока я не отыскал её дочь. Но это точно бесполезно, ведь забрать я её не смог. Она была удочерена очень хорошей семьёй, да и боялся не справиться». Ведь у меня была ты, и помощи не было. Да еще и бабушка пыталась влезть и даже забрать себя, но у нее ничего не вышло. Я не маленькая беззащитная Валерия, но с Катериной я тайно общался и помогал, а сейчас она сама ко мне пришла и вошла в нашу семью, чему я очень рад, и она называет меня отцом». Последние слова он произнес с яркими искрами в глазах, И со счастливой улыбкой. «Папа, я очень счастлива, что у меня появилась сестра. И очень хочу с ней познакомиться. Но сначала ответь на вопрос. Что с твоей энергией?» «Да, нам нужно с тобой серьезно поговорить. Я умираю, Диана». «Что? Что за бред ты несешь?» «Мне осталось недолго». Его кожа словно в один миг посерела. Я увидела блоки в энергетических потоках. «Как это случилось? Этого просто не может!» По моим щекам начали струиться слезы. «Меня прокляли. Я больше не могу питаться!» Наконец сказал отец. «Кто проклял? Я не верю, это невозможно! Я убью эту тварь! Свою семью я трогать никому и никогда не позволю! Этот человек или не человек подписал себе смертный приговор! Хотя нет... Смерть — это слишком легкое наказание. Я не знаю. Просто в один момент понял, что каналы перекрыты. «Папа, я тебе не верю!» Эти слова сорвались с моих губ истерическим криком. Я подскочила и порывисто его обняла, орошая его рубашку горькими слезами. «Я найду эту мразь! Я все исправлю!» И не знаю, как я почувствовала ложь, Ведь теперь он слишком ослабел, чтобы что-то от меня скрывать. «Папа, где ты мне опять врёшь?» «Ты ничего не можешь исправить. Тот, кто наложил проклятие, мёртв. Я защищал Катерину и получил свою расплату. Рано или поздно это должно было случиться». Я вцепилась в него ещё крепче. «Почему ты обрезал свою косу?» Я только сейчас это заметила. Это будет мое последнее перерождение. Я хочу к Валерии. Папа, я не верю, что выхода нет. Он должен быть всегда, ты просто искал не в том направлении. Я уверена. Я закрыла глаза, пытаясь замедлить и выровнять стук сердца. Чтобы выходить из этой ситуации, нужно спокойствие и холодная голова. А мысли пессимистического характера Не дадут ничего хорошего. «Папа, я не могу потерять тебя. Не могу. Ты меня слышишь?» Не знаю, сколько мы так просидели, но отец меня отпустил только после того, когда я успокоилась. «Через двадцать минут мы ждем тебя внизу. Катерина очень вкусно готовит», сказал папа, нежно поглаживая меня по волосам. «Отчего я чуть не растаяла?» словно вернулась в те беззаботные дни. Она сейчас на повара пошла учиться. Нашла свое признание. Раньше училась на экономическом, но поняла, что это не ее. «Молодец! А как она восприняла нашу природу?» «Она не знает. Думает, что я просто болен. А вот от тебя она, мягко говоря, не в восторге. Винит тебя в смерти мамы». Я устал ей объяснять, что ты ни при чем, и очень глупо винить тебя в этом. Сама с ней разберусь». Я отстранилась от него и похлопала по плечу. «Не переживай. Лучше дай мне побыстрее собраться, а то не хочу опоздать на первый семейный ужин. Как вы встретили Майкла?» Отец немного посмурнел, но понял, что все эмоции написаны на его лице, и взял себя в руки. «Сначала, конечно, я напрягся, но потом он объяснил, что твой партнер по бизнесу и друг. Просто друг. И кажется, он понравился Катерине. Ей двадцать семь, и пора уже замуж». Я уловила его намек и насмешку. Меня совсем чуть-чуть кольнуло. Но я себя осадила, ведь она человек, и с Майклом они бы смотрелись идеально. Папа, улыбнувшись, вышел, а я улыбнулась ему вслед. Пошла приводить себя в порядок. Так. Первым делом нужно почистить зубы, а следом разобрать мой немногочисленный багаж. Всё было хорошо упаковано, так что это не заняло много времени. Достала велосипедки и майку цвета хаки. Влетела в них. Убрала волосы, высокий хвост и готова. Я, как всегда, шикарна.